Санна Сью Лорд Стужа и я Глава первая Когда дядя пришел забирать меня из приюта, он сказал «Шерилин, я надеюсь, твое происхождение не доставит проблем моей семье. Забудь о всяких магиях-шмагиях и веди себя прилично, а не так, как твоя мать. Договорились? Обещаю, дядя Эйм, вы не пожалеете, что взяли меня». Заверила я его от чистого сердца, собирая в сумку нехитрые пожитки. Мне так сильно хотелось сбежать от холодных подъемов, общего душа и скользкой каши на завтрак, что я была готова пообещать что угодно. Но кто же знал, что магия — это что-то с трудом контролируемое, сродни дыханию, а я нет-нет, да и буду нарушать данное в 10 лет слова. Вот и сейчас, в свои 19, я просто шла после смены из госпиталя. Думала, все ли сделала правильно, без спроса добавив в перевязочный материал немного магии, когда мне прямо в лицо прилетел холодный ошметок мокрого снега. Я мигом встрепенулась и совершенно случайно, практически неосознанно, запустила в обрызгавший меня магболит малюсенький энергетический шарик. Ерунда, как дракону песчинка. Фыркнула, провожая огни железного монстра, презрительным взглядом. Но тут случилось страшное. Он резко затормозил. Сердце рухнуло и укатилось в пятки. Вот же мрачный прыщ. Заметил. Я втянула голову в плечи и постаралась срастись с забором, мимо которого шла, но без толку. Хозяин дорогущего транспортного средства сдал назад, выскочил из громко распахнутой двери и вперился в меня острым взглядом. Таким острым, что даже через скрывавшую его лицо маску, я сразу поняла. Мужчина в ярости. Еще и огромный такой. Выше меня на голову точно. А мускулы? И на правом плече нашивке Пять штук. Однозначно будущий боевой маг. А пока студент пятого курса магической академии. Ужас. Эти хуже всех. Совсем страх потеряла. Оборванка. Глухо прорычал он. По его заносчивому тону стало окончательно ясно. Гад принадлежит к аристократии. И я затосковала еще сильнее. Ну за что мне такое невезение? Был бы зрелый маг, он бы даже поленился выйти в промозглый вечер и просто поехал дальше. Взрослые маги вообще куда безопаснее. Они маскируются лучше. Не пялятся так бездарно, забыв скрыть нашивки, и реагируют на шалости местных иначе. Они даже если и обращают на нас внимание, слова бросают с ленивым превосходством, журят, грозят пальцем и отпускают. А вот их разбалованные детишки, подпроски магов из четырех великих домов, эти любят являться к нам в остаточный виток мировой спирали для сомнительных развлечений, пряча лица под масками и устраивать показательные казни. Вот они, натуральные снобы, и ждать от них можно, чего угодно. Я знала это, знала, но все же мой страх, Победило врождённое чувство справедливости. Стало очень обидно за новое пальто, сапоги и шапку. Я их всего неделю назад зарплаты купила. И, между прочим, новые, в магазине, а не ношенные на рынке. «Смотреть надо, куда едешь. Лицензию на вождение, небось, папочка купил?» Пробормотала я себе под нос. Не в силах сдержать раздражение, а громко выкрикнула. «Прошу прощения, лорд, случайно вышло». Правда, у меня не получилось сделать тон извиняющимся, поэтому прозвучало как издевательство. Ну и, естественно, лорд окончательно разъярился. «Не прощаю. Ответишь за то, что посмела покуситься на безопасность мага». Тяжело бросил он и стукнул ладонью по крыше своего магбалида. И вот тогда я поняла, что дело труба. «У этого парня родители не просто маги, не просто аристократы, а высшие». Какие-то крупные фигуры в верхнем изобильном витке спирали нашего мира. Иначе зачем бы они установили охранную систему возмездия на игрушку своего сына? Явно, чтобы от всего на свете своего ценного наследника оберегать. Но это уже было совсем неважно. Потому что мой же энергетический шарик обработался этой сверхновой охранной системой, завязанной на магии владельца, и полетел в меня. Он ударил примехонько в мое правое плечо, прошел через пальто, свитер и нарисовал на коже знак преступника так быстро, что я даже отреагировать не успела, только мысленно взвыла. Ну все, дядя меня убьет. Можно было бы кинуться парню в ноги и умолять снять знак, ведь я ничего такого страшного не сделала. Не за что меня настолько серьезно карать. Но он запрыгнул в макболит и рванул с места на приличной скорости. Даже задние огни пропали через пару секунд, а я развернулась, И понеслась со всех ног обратно на работу. Сегодня в отделении дежурил сам главный мэтр Цен. Он наверняка подскажет, что мне делать с этой дурацкой меткой. Не идти же в самом деле сдаваться в участок. До больницы долетела за пару минут, и в холле скорость не сбавила. — Шерри, ты чего? Забыла что-то? — удивлённо поинтересовался охранник. — Ага, голову! — крикнула, задыхаясь, и пронеслась к лестнице. Своё отделение взвелось за несколько секунд, хоть оно и находилось на пятом этаже. В ординаторскую вломилось, как есть, в сапогах и пальто, и принялась издирать с себя одежду на глазах у ошарашенного метра. «Вот!» — выдухнула, обнажив плечо, и сразу как-то сдулась. Стало очень стыдно. Стою тут такая бледнокожая. Позагорать этим летом не вышло. Светлые волосы после двенадцати часов работы в чипце висят соломой. Сама вся слишком худая, аж кости торчат. Мне захотелось провалиться сквозь землю из-за своей дурости. Я закусила губу и взглянула на главного лекаря жалобно. Мэтр, настоящий потомственный маг из великого дома Оттепель, прибывший к нам в остаточный виток из изобильного, по зову сердца. вскинул густые брови и крякнул. Никогда раньше не слышала от него подобных звуков. Значит, сильно удивился. Дела мои начинали выглядеть. Все хуже и хуже. «Шерилин, как то умудрилась получить клеймо преступника за прошедшие с окончания смены полчаса?» Тем не менее спросил он ласково, прищурив ясные синие глаза. «Наверное, чтобы меня не пугать. Подойди ближе, я посмотрю». Я сделала шаг под люстру. Мэтр плавным движением перекинул длинную русую косу, мне бы такую, за спину, и тоже поднялся со своего места. Подошел и уставился на клеймо. Наш главный лекарь так красив и великодушен ко всем вокруг, что я была капельку в него влюблена, хоть у нас лет тринадцать разницы в возрасте. Я при нем всегда теряла серобела, но все же взяла себя в руки, чтобы ответить на вопрос не мямля. Кинула сырой магией в макбалит, который меня обрызгал. Не сдержалась. Сами знаете, какой тяжелый выдалась сегодняшняя смена. И вообще, чего он разъездился тут у нас в остаточном, будто у себя в изобильном? «У нас макболиды — редкость. Дороги все свободны, некуда спешить. И нет нужды окатывать грязью усталых местных жителей, бредущих домой с работы темным холодным вечером». Неискренне покаялась сквозь зубы. То, что во мне есть магический потенциал, для мэтра секретом не было. Он быстро меня раскусил, как только я пришла в госпиталь устраиваться помощницей лекаря после окончания санитарных курсов. Мэтр цен Постоянно уговаривал меня отправиться в изобильный, чтобы до конца открыть дар и стать магом, но я упорно отказывалась. Не нужно мне этих проблем, однако они меня все равно догнали. Представителем какого дома оставлена метка, я не могу понять. Пробормотал Мэттер спустя пару минут обследования. Она искажена твоей собственной магией. Плохо дело. Печать вытягивает из тебя силу, Шерри. Ее надо срочно убирать. «А я о чем?» – за этим и прибежала. Заглянула Мэтру в глаза, сложив на груди руки. Но его лицо вдруг сделалось пугающе задумчивым, и я сразу поняла – так просто мне от этой дурацкой метки не избавиться. «Мне конец? Арестуют? Отправят в шахты? А может, просто оштрафуют, а?» – запаниковала я. «Хотя вот оштрафуют – тоже совсем непросто». «Денег ни у меня, ни у дяди на такие штрафы отродясь не было. Так что остаются шахты или лесоповал. Я зажмурилась, чтобы прогнать слезы. Что по тому году магии лишиться, все богатства потерять и горюшко хлебнуть. Будет знать, как одним движением жизнь людям портить». всхлипнула «Шерилин, ты опять паникуешь», — пожурил Мэтр. «Твоя излишняя эмоциональность намекает на то, что у тебя огромный магический потенциал. И то, что твоя магия противостоит клейму, это только подтверждает. Дорогая, я могу тебе помочь, но придется отправиться в изобильный, к моему брату. Он служит в департаменте контроля магии. Я тихонечко взвыла. Только не это. Мэтр Цен, вы же знаете, как я не хочу в верхний виток спирали. Я рассказывала вам историю своей матери. Маги, отвратительные снобы. Практически захныкала я. но наткнулась на скептический прищур и исправилась. Ну, кроме вас. И вашего брата, наверное. В основной своей массе, в общем. Я не хочу повторить мамину судьбу. Жалобных ныкать у меня никогда особо не выходило. Наверное, плохая из меня актриса. Не стоило и пытаться. Глупости. Не хочешь, не повторяй. Шерри, ты умная, сильная и грамотная девушка, подтвердил мои подозрения мэтр. ни капельки не проникшейся плохой игрой. Кто тебе внушил мысль, что с тобой обязательно случится то же, что с твоей матерью? Дядя?» Я кивнула, хотя тут скорее винить следовало свою детскую обиду. «Он!» «Ты прекрасно знаешь, что твоя мама не имела потенциала и пользовалась магией только за счет кристаллов, а этот путь доступен лишь горстке очень богатых людей. Мама твоя к ним не относилась». а потому знала, на что шла. Она выбрала яркую, но короткую жизнь в изобильном витке. А тебе не подумала. Ты же совсем другой случай. Ты рождена магически одаренной. Я подозреваю, твой отец очень сильный маг. Тебе не нужны кристаллы для поддержания силы, ты и без них не угаснешь. Ну, если, конечно, вовремя снимешь клеймо. Я это знала, но... Именно в подобном пути решение проблемы и скрывался подвох. мой внутренний протест и где-то даже страх. Если я явлюсь на открытие силы, станет ясно, какой у меня дар и к какому дому принадлежит мой отец, от которого я его унаследовала. К дому оттепель, если у меня обнаружится предрасположенность к воздушной стихии и, как следствие, ментальная магия, эмпатия, портальный или лекарский дар. К дому распутье, если главенствовать будет стихия земли, а значит, некромантия, зоология, флора магия или камневедание – мои направления. К дому зной, если моей стихии окажется огонь, то дар примет склонность к иллюзиям, отражению магии, прорицательству или даже способности метаморфа. Ну а к дому стужи я буду принадлежать, если моей стихией станет вода, а дары из этих магов выходят прекрасные поглотители чужой магии, умельцы погружать в глубокий стазис, чистильщики – или целители Зельевары. А я просто хочу работать в госпитале и помогать людям. Я не горю желанием, чтобы мой отец обо мне узнал и проникся идеей сблизиться. Я не планирую узнавать человека, который отказался от меня еще до рождения и из-за которого умерла моя мать. Как я должна буду ему улыбаться и вообще с ним разговаривать? Однако судьба умеет вынуждать. Жить мне хотелось сильнее, чем холить свои страхи. «А чем сможет мне помочь ваш брат, мэтр Цен?» Все же уточнила. «Потому что о том, что метка вытягивает силу, я тоже знала, и не хотела зачахнуть в рассвете лет. Ванна откроет твою силу и поймет, представитель какого дома поставил метку. Возможно, даже сможет договориться, чтобы ее сняли», — обнадежил мэтр. «Ну ладно, вроде звучит не так уж и страшно. Но я же смогу потом вернуться домой, правда?» «Ну, конечно, Шерри, выучишься управлять даром и вернешься в госпиталь под мое начало». Мэтр явно шутил. «А вдруг у меня откроется дар зоомага? Какой из меня получится лекарь?» Грустно спросила. «Отличный! Ты прекрасно знаешь, что профессии не всегда выбирают согласно дару. Например, зоомаг может виртуозно избавлять пациентов от паразитов». Я засмеялась, хотя ничего смешного в нынешней ситуации не было. Просто мэтр Цен всегда и всем дарил тепло, прямо как ласковое весеннее солнышко, которое и чтил его великий дом-оттепель. «Ладно, что тут поделаешь? Отправлюсь в изобильный, раз другого выхода нет». Вздохнув, смирилась я со своей участью. «Сколько у меня времени на сборы?» Мэтр одобрительно похлопал меня по плечу и вернулся за свой стол. «До утра, Шерри, не больше». «Давай встретимся завтра у подъемников в девять, и я тебя провожу». Я кивнула и принялась натягивать одежду. Но лучше бы мэтр сказал, что отправляться надо прямо сейчас. Домой не хотелось страшно. Дядя меня точно не поймет. И убьет, когда я в самом расцвете лет».